ском уезде ново крещенная в деревне тумаги отложилась от савинасторожевского монастыря и не платила оброкка с тысяча года крестьяне тверского колязина монастыря били челом что архимандриты монастырские стряпчие их разоряют мы упоминали о страшном деле между сафоновым и львовами которые напали на его крестьян, убили одиннадцать человек и смертельно ранили сорок пять. Дело это тянулось с 1754 года. В описываемое время Львовы с Сафоновым помирились на том, что положили ему выск дать денег четыре тысячи рублей, да в Калужском уезде, недвижимое всех их львовых имение, и дать на то имение, в пять тысяч рублей купчую. Сенат позволил эту сделку. Там же 3 марта, 7 и 20 октября, 2 декабря. На южной степной Украине продолжались наезды запорожских казаков на Донских. Донской атаман, известный Ефремов, в знак особенной милости ее императорского величества, за заграничный поход, пожалован был в тайные советники. Малороссийский гетман выхлопотал вознаграждение и запорожцам, прибавку жалования по причине умножения этого войска и потому, что оно стеснено от новой Сербии и нового слободского полка в рыбной и звериной ловле. Кроме того, казаки покинули соляные промыслы и прочую торговлю вследствие увеличения пошлин в пограничных таможнях. Гетман просил также дать запорожцам артиллерию. сенат приказал жалованье прибавить две тысячи рублей и с прежним производить по шесть тысяч шестьсот шестьдесят рублей вместо трех пушек оказавшихся негодными отпустить три новые новосербские поселенцы начали попадаться в противозаконных действиях двое из них пропустили гайдамаков из за границы в россию из за взяток третий принимал от гайдамаков пограбленные вещи и давал им ружья, порох и пули для разбою. Военный суд приговорил их к смертной казни, но Хорват выпросил помилование, чтоб не дать эхо выходцам в Новую Сербию и не остановить переселение. Мы упоминали уже о буйствах черногорцев. В начале описываемого года в Сенат прислано было сообщение из кабинета Ее величеству стало известно о происходящих от черногорцев в Москве великих продерзостях драками и явными грабительствами, и будто побуждаются они к тому бедностью и недостатком в содержании. Сенат приказал отвечать, черногорцы выход в Россию в вечное подданство имели для поселения в отведенных им местах в Оренбургской губернии. Они сами осмотрели эти места и выгодами их остались сначала довольны, почему и отправились туда из Киева. Но скоро не только стали отрекаться от поселения в тех местах, но и будучи в Самаре начали делать великие продерзости и обиды обывателям, почему сенат определил держать их там до указа в виду с формирования из них гусарского полка, когда число их увеличится. Потом некоторые из них изъявили желание служить при армии, особым эскадроном и в старых гусарских полках, почему и велено отправить их в Москву для снабжения оружием и мундиром. Но в Москве они стали не только производить драки и обиды обывателям, но и непослушание командирам, и безволи черногорского митрополита Петровича не хотели присягать. В сентябре 1758 года отправлен был в Москву митрополит Петрович, чтобы привести их в послушание и порядок, и велено ему наказать виновных по обычаю их страны. Но потом опять эти черногорцы оказались в частых продерзостных поступках, дрались, били и грабили обывателей, почему велено поступить с ними по военным законам и немедленно отправить их из Москвы в армию. Жалоб на бедность их в Сенат никаких не было. Жалование выдается им, как и прочим в гусарских полках, по третям. Между прочим, баронесса Марья Строганова жаловалась, что уже в 1759 году, 7 января, черногорцы толпою пришли к ее дому с обнаженными саблями, вломились в ворота и зарубили решетку, попадающихся им людей жестоко били, Прибежали к ее покоям, и рубили столбы у крыльца. Тогда на колокольнях, близких к ее дому церквей, стали бить в набат. Сбежался народ, и черногорцы должны были возвратиться. Там же 8 и 19 января, 20 апреля, 18 и 22 июня